Эпилог. Утро застало меня в постели, и я даже не сразу сообразила, что это правда, и я выбрала верный бонус, получив все остальные навечно. А может быть, ничего и не изменилось? Я еще ночью рассматривала себя в зеркало, играя в игру «Найди пять отличий», но не нашла ни одного. Словно все это время я оставалась такой же, как прежде, и лишь некая иллюзия заставляла меня верить в чудесные изменения. Тимофей разговаривал с кем-то по телефону, а затем вернулся ко мне, присел на постель, целуя пальцы, на одном из которых красовалось то самое кольцо, что он надел на меня ночью. «Не поверишь, кто звонил?» «Кто же?» – с интересом спросила я. «Кристина. Она ушла из моей компании. Поблагодарила меня от души за перенесенный корпоратив. Она познакомилась там, по ее словам, с мужчиной мечты, нашим партнером, и просила прощения, что явилась сюда скандалить». Здорово, я почувствовала, как отлегло от сердца. Кто же еще звонил? С речками Латович. Он поздравил нас с Новым Годом и сказал, что хочет внести изменения в наш договор. Добавить какие-то акции и бонусы для проведения рекламной кампании. Даже не знаю, соглашаться ли и что на него нашло. «Соглашайся», — шепнула я, обнимая Тимофея. «Лишним не будет. Главное быть уверенным в себе». — Ты у меня золото, Варька, — сказал он. В глазах любимого мной мужчины появился задорный огонек. И что бы я делал, не свалист то ко мне под ноги неделю назад. — То же, что и я, — прошептала я, увлекая его в постель. Надеялся встретить свою судьбу. Конец.